Как применять лекарственные растения? В непереработанном виде их используют редко, например, в салатах. Чаще из растений готовят различные препараты и лекарственные формы. Дадим некоторые практические рекомендации по их приготовлению. Свежий сок – самая предпочтительная форма применения лекарственных растений. Он содержит полный комплекс их действующих веществ. Так соки богаты органическими кислотами, витаминами, фруктовыми сахарами, минеральными солями, пектинами, ферментами, фитонцидами и другими полезными веществами Сок не содержит поваренной соли, белков и жиров Для приготовления сока хорошо промытые свежие растения, плоды, овощи, клубни измельчают и пропускают через мясорубку Полученную кашицу отжимают через плотную ткань. Остаток смешивают с небольшим количеством кипяченой воды и еще раз отжимают. Соки полезны для нормализации солевого равновесия. При желудочно-кишечных заболеваниях в период обострения сок смешивается свежим отваром овсяных хлопьев или риса. В простудах. Однако получение соков из растений связано подчас с немалыми трудностями. Поэтому, как правило, растения сушат, а затем, по мере надобности, готовят из них соответствующие препараты. Порошок – самая простая лекарственная форма. Это мелко измельченные листья, трава, плоды, кора, корни и корневищ растений. Для получения порошка хорошо высушенное сырье измельчают в ступке или кофемолке. принимают порошок внутрь с небольшим количеством воды или используют для присыпки плохо заживающих язв, ран и тому подобной. Порошок обычно готовят в тех случаях, когда действующие вещества, содержащиеся в сухих растениях, легко расщепляются, и, следовательно, такое сырье малопригодно для производства других лекарственных форм. По этой причине, например, готовят порошок из листьев на перстянке. В медицинской практике порошок применяют редко, а в быту же он используется значительно шире. Таблетки. А если растения содержат сильнодействующие и ядовитые вещества, то из них на фармацевтических предприятиях готовят таблетки, в которых активные вещества строго дозируются. Отвары, настои и чаи. Наиболее удобная и распространенная форма использования лекарственных растений. Готовят их из предварительно измельченного растительного сырья, сухие листья, цветки измельчаются до частиц не более 5 мм, корневища, корни, кора и стебли не более 3 мм, а плоды и семена не более полумиллиметра. Что предпочесть – чай, настой или отвар – зависит в основном от того, Какие части растения будут использоваться? Так кора, корни, корневища, деревянистые стебли травянистых растений трудно набухают, и их действующие вещества медленно экстрагируются водой, поэтому из них готовят обычно отвары. Из лекарственного сырья, содержащего слизи, например, корень алтея, семена айвы, листья мать мачехи, готовят холодные настои, заливает водой комнатной температуры и настаивает 6-8 часов, после чего процеживает через марлю сложенную в несколько рядов. Приготовление некоторых слизистых настоев имеет свои особенности так слизь из семян льна, а лучше получать, заливая их не холодной водой, а кипящей, в пропорции 1 к 30, и затем встряхивая смесь в течение 15 минут. после чего слизистый настой процеживает. Такой препарат относительно стерильный и более устойчивый к хранению. Настой слизи Салепа готовит в соотношении 1 грамм порошка Салепа на 1 мл винного спирта и 99 мл воды. Порошок высыпают в объемную склянку, смачивают всю порцию спиртом, Если порошок сразу залить водой, то он слипается, образуя плохо экстрагируемый комок. Затем заливают кипящей водой и, закрыв склянку пробкой, энергично встряхивают ее в течение 10-12 минут, после чего настой процеживают через марлю, сложенную вдвое. Получается около 100 мл густоватой и почти бесцветной слизи. Водой ее не разбавляют. Растения, содержащие эфирные масла, также не рекомендуется кипятить. Из них обычно готовят чай, заливают крутым кипятком и настаивают в герметически закрытой посуде 5-15 минут. Реже получают вытяжку с помощью холодной воды, процеживают и пьют. Составные части измельченных листьев и цветков растений довольно легко экстрагируются, Водой при заваривании, заливании кипятком и настаивании в течение 5-20 минут, реже дольше. Затем горячий чай процеживают и пьют. Чай, настои и отвары готовят в фаянсовой, фарфоровой или эмалированной посуде. Измельченные растения заливают кипятком, обычно из расчета 1-2 столовые ложки на 1 стакан кипятка, Точнее, на одну весовую часть сырья 10 или 20 частей воды. То есть соблюдается соотношение 1 к 10 или 1 к 20. Реже соотношение сырья и воды составляет 1 к 30 или 1 к 40. Затем, если готовят настой, посуду закрывают и помещают ее в кастрюлю с кипящей водой. Выдерживают 15 минут, периодически помешивая, в этой водяной бане, Затем оставляют для медленного охлаждения на 45 минут, после чего процеживают, и настой готов. Для получения отвара измельченное растительное сырье опускают в кипящую воду и кипятят его на слабом огне 15-30 минут или выдерживают в водяной бане 30 минут при частом помешивании. а Затем настаивают полчаса, час и процеживают. Можно применять и такой способ. Измельченные части лекарственного растения заливают кипяченой водой комнатной температуры и настаивают 5-7 часов, после чего кипятят 10-15 минут и выдерживают в водяной бане 30 минут. Отвары растений, содержащих дубильные вещества, корневища лапчатки, кора дуба, следует фильтровать сразу же после снятия с огня. Поскольку при приготовлении настоев или отваров количество жидкости уменьшается, то после их фильтрации в полученную готовую вытяжку надо добавить кипяченой воды до нужного объема. Например, готовился отвар из соотношения 10 грамм корней на 200 миллилитров воды, вытяжки же получилось 150 миллилитров, Следовательно, нужно добавить в нее 50 мл кипяченой воды, чтобы довести объем отвара до 200 мл. Настои или отвары, рассчитанные на наружные применения, готовят более концентрированными, чем те, которые принимаются внутрь. Бывает так, что одна часть составных компонентов растения или сложного сбора легко эстрагируется холодной водой, а другая только горячей. В этих случаях сырье сначала заливают холодной водой и после соответствующего выдерживания процеживают, а затем кипятят с новым количеством воды, после чего вновь процеживают, полученный холодный настой и отвар смешивают. Чаи, настои и отвары храните в прохладном месте не более двух дней, лучше готовить их ежедневно. Настойки... Представляют собой вытяжки из растительного сырья, получаемые при помощи спирта. Измельченное растительное сырье заливает 70 или 40% спиртом в соотношении 1 к 10, если используется сильно действующее сырье, или 1 к 5, если слабо И выдерживают при комнатной температуре 7-14 дней. Затем настойку фильтруют. Остатки растений отжимают, опять фильтруют, после чего полученную настойку прибавляют к первому фильтрату, выдерживают 2-3 дня в холодильнике и снова фильтруют. Спиртовые настойки могут долго храниться. Дозируют их, как правило, каплями, обычно 15-30 капель на прием. Экстракты – это концентрированные вытяжки из растительного сырья, очищенные от балластных веществ. Их получают на фармацевтических предприятиях. Технология получения экстрактов довольно сложна. Различают жидкие, густые и сухие экстракты. Для получения жидких экстрактов используется только этиловый спирт, чаще всего 70%. Если настойки – это разбавленные вытяжки, то жидкие экстракты Высококонцентрированные извлечения. Чтобы их получить, действующие вещества растений поэтапно извлекают спиртом и очищают от балластных веществ. Из одной весовой части растительного сырья получают одну объемную часть жидкого экстракта. Густые экстракты, вязкие массы с содержанием влаги не более 25%, выпаривают жидкость с помощью вакуума. Густые экстракты используют для производства пилюль. Сухие экстракты – высушенные извлечения из лекарственных растений. Они имеют вид порошка или губчатой массы, легко превращаемой в порошок. Это наиболее удобный вид экстрактов. Производство их постоянно растет, несмотря на относительную сложность технологии. Сиропы. Густые и сладкого вкуса прозрачные жидкости, предназначенные для употребления внутрь. Концентрация сахара в них достигает 65%. Это насыщенные растворы сахара. Они имеют высокое астматическое давление, полностью предотвращающее рост и развитие микроорганизмов. Благодаря этому сиропы хорошо сохраняются. Для приготовления их использует сахар рафинат Сахарный песок не применяют, так как он содержит белковые и слизистые вещества, придающие сиропу желтый цвет.